Ложный авторитет Авторитет действует магически и безотказно У человека появляется какая-то удивительная доверчивость, которая не поддается никакой критике В ссылке на авторитет, как в способе аргументации своей позиции, нет ничего плохого Мы постоянно прибегаем в нашей жизни к таким доводам. Как говорил президент нашей компании в последней речи, или как завещал великий Ленин, или Зигмунд Фрейд не раз подчеркивал, что... Мы прибегаем к ссылкам на мнения, высказывания, мысли и утверждения известных и авторитетных людей, ученых, специалистов своей области, писателей, деятелей искусства и так далее. Это всегда мощное эмпирическое подтверждение своей позиции. И чем объективнее и выше сила авторитета, тем больше сила убеждения. Но зачастую манипуляторы используют сомнительные, неоднозначные, абстрактные авторитеты. «Между прочим, ведущий специалист в мире по данному вопросу, э, ну, он самый известный исследователь данной темы, э, признанный, уважаемый во всем мире ученый, э, э, так вот, он полностью поддерживает мою точку зрения, и сомневаться в истинности этой идеи не стоит». Или «Об этом не раз писала «Желтая газета».» Или «Вот создатели популярного паблика ВКонтакте» тоже критиковали такой подход. Или цитаты в усеченном варианте, когда выдергиваются отдельные фразы, невыгодные манипулятору, а смысл при этом искажается или становится диаметрально противоположным. Или притягивается за уши контекст, коверкается смысл высказывания. Вот лишь несколько известных примеров. Например, всем известна цитата Ленина. «Из всех искусств важнейшим для нас являются кино и цирк». Хотя мало кто знает, что в оригинале фраза звучит так. «Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк». Чувствуете, как поменялась смысловая нагрузка? Или еще одна цитата Ленина. «Каждая кухарка должна уметь управлять государством». На самом деле именно в таком виде он этого не говорил. В 1917 году он писал «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые, или из богатых семей взятые чиновники. Чувствуете, опять изменился смысл. Религия – опиум для народа. Тоже неполная цитата, вырванная из контекста. Полная версия такова. Религия – опиум для народа. Она облегчает страдания. Смысл, как вы заметили, совершенно иной. Или, например, все знают знаменитое выражение «о мертвых либо хорошо, либо ничего». Однако древнегреческий политик и поэт Хилон произносил следующее. «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Иногда просто прибегают к вымышленным авторитетам. Еще великие ученые ладошкины Пяточкин не раз подчеркивали, что «или». Один предприниматель, который построил самую успешную бизнес-модель, приносящую максимум денег в кратчайший срок, не раз упоминал, что главный секрет – это такой-то. Или использует безадресные авторитеты без всякой персонализации. Например, «Часть сотрудников поддерживает мою идею». Или «Каждый, кто видел это собственными глазами, скажет, что». Или «Знаете?» «То, что я сейчас сказал, это не только мое мнение, но и мнение значительного у большинства людей» или «По мнению многих авторитетных исследователей» или «Отдельно взятые представители научного сообщества считают, что» или «Как доказали британские ученые» или «Величайшую мы человечество придерживались такой же позиции» или «Те, кто видел ужасы войны, подтвердят». Это интересно. В том, что аргумент, опирающийся на авторитет, мощный инструмент убеждения и управления, сомневаться не приходится. Вспомним хотя бы Советский Союз. В то время роль непререкаемого авторитета отводилась партии, её лидерам и издаваемым политбюро документам. Никакой рациональной аргументации, объяснения, почему необходимо действовать именно так, или иначе, не было и речи. Достаточно было сослаться на постановление партии, ее идеологию, цитату вождя народа Примеры таких непоколебимых авторитетов в разные времена были свои У средневековых схоластов лучшей аргументацией служила цитата из Аристотеля или Платона А в науке долгое время ссылка на авторитет значимых и выдающихся ученых заменяла любые доводы Противодействие С любой ссылкой на авторитет нужно всегда держать ухо во Всегда уточняйте истинность цитаты. Проверяйте, насколько она реально связана с аргументацией и доказываемым тезисом. А самое главное, требуйте аргументов, помимо ссылок на авторитеты. Ваши доказательства основаны только на мнении ученого? Или, кроме этой цитаты, у вас еще есть весомые факты в защиту своей позиции? Или... Это единственное подтверждение вашей точки зрения? Какие-то объективные рациональные доводы еще можно услышать? Не бойтесь признавать, что ложный авторитет, приведенный манипулятором, для вас авторитетом вовсе и не является. Удивительная статистика. Суть данной уловки заключается в использовании в своем доказательстве сведений и данных, претендующих на статистические исследования которые невозможно проверить. Например, у нас в городе на учете находится 12 тысяч наркоманов, а в реальности их в 10 раз больше. Вы можете представить, каков масштаб бедствия? Или официальная статистика говорит о том, что ежедневно у нас совершаются около 100 разбойных нападений. Но вы же понимаете, что регистрируется только часть случаев. На самом деле их более тысячи. Или? Все данные о количестве православных в нашей стране очень отличаются друг от друга. Но факт остается фактом. Все они явно занижены. Верующих у нас минимум 70%. Или? Президента поддерживает 76% россиян. И это очень скромные подсчеты. В реальности их намного-намного больше. Противодействие. Лучший способ нейтрализации такой логики риторической уловки – это уточнение. Откуда вы взяли такую информацию? На основании чего вы вывели такие цифры? Это официальные данные или просто ваше мнение? Требуйте от оппонента подтверждение его данных, а также запрашивайте дополнительные объективные доводы в подтверждении его позиции. Честное слово или откровенность? Нарочитая искренность и откровенность очень часто обезоруживает. Многие манипуляторы прибегают к этому сознательно, используя такой ход в качестве уловки. Например, если откровенно на самом деле произошло вот что. Честное слово, все так и было. Вам честно ответить? Мне нет никакого смысла вам врать, так что, положа руку на сердце, вот что я вам скажу. Это лучшее ценовое предложение на рынке, правда. И ведь не хочется в ответ обидеть человека своим недоверием и подозрительностью. Я вас хоть раз обманывал, подливает масло в огонь оппонент. Противодействие. Стоит помнить, что таким способом манипулятор лишь создает иллюзию доверительного, искреннего и правдивого разговора. На самом деле у него нет никаких аргументов, чтобы рационально подтвердить свою позицию. И вместо этого в ход идут «Честное слово», «Поверьте мне», «Честное пионерское», «Вот вам крест». Не принимайте за истину в последней инстанции такие умозаключения. Всегда выражайте сомнения. «Почему я вам должен верить?» Вопрос слишком серьезный, чтобы главным аргументом было «поверьте мне, мне бы хотелось услышать конкретные причины» или «вы можете чем-то это подтвердить» или «с удовольствием бы услышал аргументы и факты». Это были уловки, связанные с аргументом.